Глава двенадцатая Однако есть трудности гораздо серьезнее тех временных и локальных проблем, о которых говорилось в предыдущей главе. Явное обилие мыслящих людей на стороне противника социалисты склонны объяснять осознанной или неосознанной продажностью, косным неверием в то, что социализм будет работать, или же просто боязнью бед и неудобств в период установления нового строя. Мотивы жизненные. Тем не менее, множество людей, не имея ни одного из них, социализм все-таки отвергают. Отвергают по причинам внутренним, духовным, идеологическим. И вовсе не потому, что в их представлении социализм не будет работать, а как раз потому, что работать он будет слишком хорошо. Страшит их не действительность собственных дней, а реальность победившего социалистического будущего. Мне крайне редко встречались убежденные социалисты, способные понять, что думающим людям может быть неприятна цель, поставленная социализмом. Марксисты, например, заведомо пренебрегают подобными буржуазными сантиментами. Вообще марксисты не мастера разбираться в мышлении врага или критика. Будь по-другому, ситуация в Европе, возможно, оказалась бы не столь плачевной. Освоив метод, объясняющий буквально все на свете, они нечасто утруждают себя изучением умов с иной начинкой. Приведу достаточно выразительный пример. Обсуждая популярный и, безусловно, не беспочвенный тезис о том, что фашизм — это продукт коммунизма, Холдуэй, Автор из числа наиболее даровитых нынешних марксистов пишет «Старый миф о коммунизме, ведущем к фашизму». Доля истины тут есть. Деятельность коммунистов предупреждает правящий класс, что либерально-демократические партии уже не способны держать пролетариат в узде, и диктатура капитала, чтобы выжить, должна принять другую форму. Изъян марксистского метода в полной красе. Обнаружив экономическую причину, автор ни словом не касается духовной, для него совершенно несущественной стороны явления. Фашизм у него исключительно маневр правящих классов. Но это могло бы объяснить лишь про фашистский настрой капиталистов. А как же миллионы не владеющих капиталами не получающих и не ждущих здесь выгоды, но тем не менее активно пополняющих ряды фашистов? Очевидно, ими движут мотивы чисто идеологические. Они ищут укрытие в фашизме, потому что коммунизм явно или мнимо нападает на некие их ценности, патриотизм, религии и прочие, лежащие гораздо глубже материальных интересов. И в этом смысле коммунизм действительно ведет к фашизму. Увы, марксист почти всегда нацелен доставать экономических кошек из идеологических мешков, чем выявляется часть истины, но с ущербом, едва ли не гибельным для задач пропаганды. И мне хотелось бы обсудить именно этот духовный отказ от социализма, который ярко проявляется у людей чутких и восприимчивых. На этой проблеме придется задержаться, ибо она мощно заявила о себе — Однако в среде социалистов ее практически игнорируют. Первое, что стоит отметить. Социалистическая идея тесно связана с идеей машинного производства. Вероучение социализма в основе урбанистичны. Взраставший одновременно с индустриализацией, идейный социализм всегда опирался на городской пролетариат, городских интеллектуалов, и вряд ли сама его концепция могла возникнуть в каком-либо обществе, кроме индустриального. Для этой эпохи идея социализма органична, поскольку частная собственность терпима лишь в системе хотя бы относительного самообеспечения индивидуумов, семейств и прочих общественных единиц, что в новых условиях делается абсолютно невозможным. Индустриализация просто требует форм коллективизма. Не обязательно социализма, возможно, некоего уже предвещаемого фашистским порядком рабовладельческого строя. Верная и обратная зависимость. Машинное производство внушает идею социализма, но и социализм, как мировая система, подразумевает машинное производство, так как нуждается во многом, чего требует модернизация жизнеустройства. Ему требуется постоянная связь и товарообмен между частями земли, достаточно централизованный контроль, приблизительно равный для всех уровень жизни и некий общий стандарт образования. Стало быть, мы можем представить, что социализм в любом реальном варианте будет механизирован не меньше, чем ныне Соединенные Штаты, а скорее гораздо больше. Это уж ни один социалист не станет отрицать. Социалистический мир всегда изображается чрезвычайно организованным и полностью механизированным, зависящим от машин, как древняя цивилизация от рабов. Такая вот прелесть или гадость. Многие, пожалуй, большинство мыслящих людей, не влюблены в цивилизацию машин. Но лишь болван сегодня может нести вздор с призывом выкинуть машины. Беда, однако, в том, что технический прогресс обычно связывается с идеей социализма не в качестве нужного компонента, но как самоцель, объект почти религиозный. Недаром столько пропагандистских материалов посвящается быстрому подъему промышленности в советской России, плотина на Днепре, тракторные заводы и так далее. Карл Чапок тут попал в точку жутким финалом своего романа «Рур», когда роботы, уничтожив последнего человека, заявляют о намерении построить много домов, исключительно ради строительства. Наиболее рьяные сторонники социализма являются столь же рьяными энтузиастами технического прогресса. И опять социалисты не способны представить что на сей счет имеется чье-то совсем другое мнение. Самый убедительный, как им кажется, аргумент — потрясти вас сообщением, что нынешняя техника — ничто в сравнении с завтрашней при всемирном социализме. Вместо одного аэроплана будет полсотни, всю ручную работу будет выполнять техника, и все изготовляемое нынче из кожи, дерева и камня будет делаться из стали, стекла и резины. Ни беспорядка, ни расхлябанности, ни пустынь, ни диких животных, ни сорняков, ни болезней, ни бедности, ни боли. Сплошной порядок и эффективность. Но отведение будущего в духе лучезарных уэлсовских фантазий чучку душу бросает в дрожь. Обратите внимание, что эта роскошная версия прогресса не является неотъемлемой частью социалистической доктрины, но декларируется как единственная. А в результате, свойственный всякой человеческой натуре потенциал консервативных чувств, легко мобилизуется против социализма. Чувствительную личность непременно посещают моменты сомнения насчет техники, да и порождающей ее научной мысли. Важно, однако, различать исторические причины такого недоверия, оставив в стороне реванность современных литераторов к ненавистной науке, переплюнувшие высокое искусство. Самое раннее из известных мне нападений на науку и технику обнаруживается в третьей части путешествия Гулливера» — «Путешествие в Лапуту». Впрочем, атака Свифта, по-своему, блестящая, все-таки неуместна и даже глуповата, поскольку обличители здесь явный, как ни странно это звучит относительно автора Гулливера, недостаток воображения. Свифту наука представлялась копанием в ерунде, а механизм — бессмысленным изобретательством. Ему с его критерием очевидной практической пользы не хватило прозорливости увидеть, что новинка, сегодня никчемная, завтра может стать весьма результативной. Лучшим из всех достижений он называет «умение вырастить два колоска на стебле, где прежде рос только один», но не видит, при чем тут механика. Чуть позже презираемые механизмы начали действовать, сфера применения научной мысли расширилась и вспыхнул знаменитый, так волновавший наших дедушек, конфликт науки и религии. Бой закончился тем, что обе стороны объявили о своей победе, но предвзятое отношение к машинным множеству у наиболее стойких сторонников веры сохраняется до сих пор. На протяжении всего XIX века слышались их протесты, например, роман Диккенса «Тяжелые времена», хотя основы обычно служили просто бесчеловечность и уродливость начальной стадии промышленной индустрии. Другое дело нападки Сэмюэля Батлера в широко известной главе его сатиры «Едгин». Название является анаграммой слова нигде. В оригинале «Ирвон» от слова «новер». Правда, живя в более благодушную эпоху, когда у личности высшего разряда еще была возможность оставаться вольным дилетантом и многое воспринимать как сугубо интеллектуальный экзерсис, Батлер ясно разглядевший нашу жалкую зависимость от машины, вместо тревоги за последствия предпочел шутливый гротеск. Только в наши дни, видя полное торжество механизации, можно, наконец, почувствовать машинную угрозу самому человеческому существованию. Вряд ли человек, способный думать и переживать, хоть раз, глядя на стулья из гнутых железных труб, не ощутил, что техника — враг жизни. Ощущается угроза, впрочем, не столько разумом, сколько инстинктом. Люди, в общем-то, понимают, что прогресс — это надувательство, но приходит к такому выводу путем, так сказать, мыслительной стенографии. Попробую логически восстановить обычно опускаемые звенья. Прежде всего вопрос, в чем назначение машины. Очевидно, первейшая ее функция в экономии усилий, и те, кого машинная цивилизация устраивает, редко видят причины заглянуть несколько глубже. Вот, например, человек, заявляющий, даже кричащий, что в современном механизированном мире ему замечательно. Джон Биверс, автор книги «Мир без суеверий», цитирую, «безумие утверждать, что сегодняшний рабочий с недельным заработком 3-4 фунта чем-то ниже скотника на ферме XVIII века, или вообще любого, занятого в сельском хозяйстве прошлого и настоящего. Это просто выдумка. Чертовски глупо голосить насчет облагораживающих трудов в полях, на фермах, противопоставляя их труду в паровозных депо или цехах автомобильного завода. Работа — досадная неприятность. Работать мы должны, но все наши труды имеют целью обеспечить нам досуг и средства провести этот досуг наиболее приятным образом. У человека будет достаточно времени и возможностей, чтобы устроить на земле собственный рай, не беспокоясь о сверхъестественном. Земная жизнь станет такой приятной, что попам не о чем будет рассказывать нам свои байки, половину ерунды выбьет из них одним метким ударом. Вся четвертая глава книги мистера Биверса об этом, и она представляет определенный интерес, как пример поклонения машине в самой пошлой, вульгарной и грубой форме. Искренняя позиция достаточно значительной части современного общества. Всякий пожиратель аспирина из столичных предместий горячо поддержит подобную тираду. Притом, заметьте, с каким гневом, а вот тошнят, мистер Биверс реагирует на предположение, что Детова, возможно, был лучше него, и еще более ужасное предположение, что возврат к старомодному простому обиходу заставит усиленно напрягать мускулы. Смысл работы, понимаете ли, обеспечить нас досугом. Досугом для чего? Видимо, чтобы поскорее стать мистером Биверсом. Однако из речей насчет земного рая хорошо вырисовывается цивилизация его грез. Нечто вроде сетевых ресторанчиков «Лайонс», где сэкулосеклорум во веки веков можно вволю наслаждаться шумом и а У всех ценителей машинного мира, скажем, в произведениях Герберта Уэллса найдешь подобные пассажи. И как часто мы пропускаем мимо ушей их патетичную трескотню в стиле «машины — новое племя наших рабов, которые освободят человечество», единственная опасность техники им видится в применении разрушительных машин, например, боевых самолетов. За исключением войны и стихийных катастроф, Будущее в их глазах — это шагающий невиданными темпами технический прогресс. Машины, чтобы меньше трудиться, меньше думать, меньше страдать, повышать гигиеничность, эффективность, организованность и давать еще больше гигиены, порядка, машин и до финальной вершины по образцу элсовской утопии, что так метко спародировано в романе Хаксли «Дивный новый мир», как рай в конец отупевших людишек. Разумеется, будущими отупевшими людишками мечтатели себя не видят. В грядущем видятся они себе людьми-богами. Только с чего бы это? Весь машинный прогресс направлен к растущей эффективности, то есть в конечном счете нам обещают мир, где нет ничего нехорошего. Но в таком мире целый ряд богоподобных качеств будет иметь ценности не большую, чем умение животных шевелить ушами. В сочинениях Уэллса люди, как боги и сон, жители будущего изображены смелыми, благородными, сильными. Но сохранится ли смелость в том мире, где опасности исчезнут? Ведь машинный прогресс нацелен их ликвидировать. Возможно ли там смелость? И зачем сила в мире, где не нужно будет никаких усилий? И как насчет верности или великодушия? В мире, где все правильно и прекрасно, такие качества будут не только лишними, но, вероятно, невообразимыми. Многое из того, что восхищает в людях, обусловлено противостоянием горю, бедам, трудностям, но все эти несчастья машинный прогресс призван устранить. В книгах, подобных утопиям Уэллса, людям оставлены и сила, и отвага, поскольку это свойства симпатичные, необходимые полноценному человеку. Что ж, может быть, жители блаженного завтра будут искусственно творить опасности, дабы являть отвагу, а вялые от безделья мышцы станут накачивать гимнастикой с гирями? Здесь перед нами колоссальное противоречие в идеях прогрессистов. «Развитие техники стремится сделать условия твоего существования мягкими и безопасными, а сам ты все равно стремишься быть храбрым и твердым, неистово рвешься вперед, крепко держась за старину». Совсем как если бы лондонский брокер ходил в офис в кольчуге и желал изъясняться на церковной латыни, так и поборник прогресса одновременно выступает поборником архаики. между тем технический прогресс я думаю постепенно изымает из жизни риск и трудности мнение мое можно оспорить поскольку в данный момент новшество вроде бы демонстрирует обратное например переход от лошади к автомобилю на первый взгляд учитывая огромную смертность от дорожных аварий автомобиль явно не способствует снижению риска кроме того лихая езда по колдобинам требует мужества и выдержки столько же сколько украшение мустангов или скачка с препятствиями. Однако все машины совершенствуются в направлении большей безопасности и легкости управления. Угроза автомобильных аварий исчезнет, если мы, наконец, всерьез займемся состоянием дорог. А рано или поздно проблема этой придется заняться. Да и автомобиль тем временем станет таким, что всем, кроме слепых и паралитиков, После пары уроков не составит труда справиться с вождением. Даже теперь, чтобы прилично водить автомобиль, нервов и навыков нужно меньше, чем для умения прилично держаться в седле. А через 20 лет, возможно, автомобилиста вообще не понадобится ни этих навыков, ни этих нервов. Стало быть, пересадка с лошади на автомобиль в итоге окажется шагом к тупению человечества. или совсем уже, кажется, небезопасное изобретение — самолет. Первые летчики отличались высочайшей смелостью, и пока еще пилоту требуется исключительное самообладание, но тенденция в действии. Самолеты, подобно автомобилям, будут становиться надежнее, миллионы инженеров, совершенствуя летательные аппараты, работают над этим. В конце концов, хоть совершенство и недостижимое, Появится самолет, пилот которого будет нуждаться в смелости и ловкости не больше, чем новорожденный младенец в шагомере. Так развивается весь машинный прогресс. Техника, усложняясь, становится все проще в пользовании, все надежнее, защищенной от неумелого, неосторожного обращения, соответственно, строится мир для вялых, дряблых недоумков. «Мистер Уэллс, вероятно, парировал бы тем, что абсолютной надежности никогда не достичь, и сколько ни повышая эффективность, всегда останутся невзятые барьеры. Например, любимая, бесконечно провозглашаемая мистером Уэллсом мысль, наведя на планете полнейший порядок, человечеству поставит задачу исследовать и колонизировать другие звезды. Но это лишь продление цели, а цель-то прежняя». Населите другую планету, и вновь пойдет та же игра от отлаженной земной жизни к отлаженной солнечной системе, галактике, вселенной. Присягнув идеалу технической эффективности, присягаешь идеалу слабости и слабоумия. Неприятная штука, а потому весь грезящийся прогресс сводится к неистовой борьбе за достижение цели, до которой, не дай Боже, когда-нибудь добраться. Нечасто, но время от времени встречаешь людей, уловивших, что нечто под названием «прогресс» влечет за собой нечто под названием «вырождение» и все же остающихся на стороне «прогресса». И примечательно, что мистерам Шоу в мечтах воздвигнут памятник Фальстафу, как первому оратору, восславившему трусость. Но ситуация еще печальнее. и отметил абсурдность стремления к техническому прогрессу с параллельным желанием сохранить человеческие качества. Прогрессу этому не нужны. А есть ли вообще какая-либо область наших деяний, которая не пострадает от господства машин? Функция машин — экономия труда. В мире, полностью оснащенном техникой, машины будут выполнять всю скучную тяжелую работу, «Освобождая нам время для более интересных занятий». Звучит великолепно. Больно видеть, как полдюжины мужчин надрываются, копая водопроводную траншею, когда простейший механизм вычерпал бы эту землю за пару минут. Почему бы не поручить такой труд машине, а людям не заняться чем-то еще? Только вопрос, чем именно. Видимо, чтобы, освободившись от работы, заняться какой-то неработой. Но что является работой, а что нет? Столярничать, сажать деревья, корчевать пни, охотиться, рыбачить, кормить цыплят, фотографировать, играть на рояле, строить дом, жарить омлет, шить платье, делать шляпку, чинить мотоцикл. Это работа? Одному работа, другому забава. Фактически очень немного видов деятельности поддается объективной, независимой от конкретного варианта классификации. Землекоп хочет посвятить досуг игре на фортепиано, а профессиональный пианист мечтает отдохнуть, копая грядки. Следовательно, противопоставление тяжкой работы и вожделенной неработы весьма условно. Когда у человека через край еды, питья, сна, любовных утех, общения, развлечений или просто возможности бездельничать, ему все же чего-то не хватает, Он ищет и обычно находит себе какое-нибудь дело, хотя не обязательно считает его работой. На уровне выше последней или предпоследней степени кретинизма жизнь главным образом означает постоянные усилия. Человек не брюхо на ножках, как представляется вульгарным гедонистом. Ему также даны мозги, глаза и руки. Оставляя руки без работы, отключаешь огромную часть сознания. Вернемся к рабочим, копавшим водопроводную траншею. Машина освободила их от рытья земли, и они собираются чем-то себя развлечь, столярничеством, например. Но какое бы занятие они не выбрали, найдется освобождающий от него механизм. С техникой на любой случай столярничать, шить, чинить мотоцикл уже не понадобится, так же, как рыть ямы лопатами. От ловли кита до удаления косточек из вишен все будет делаться машинами. Техника посягнет даже на сферу, обозначенную у нас высоким искусством, и это уже происходит, если вспомнить кино и радио. Предельно оснастите мир машинами, и они полностью избавят вас от любых действий, иначе говоря, от самой жизни. На первый взгляд проблема небольшая. Ну, почему бы, несмотря на все машины, нам не потешить себя рукотворчеством? А это не так просто, как кажется. Допустим, я решил по вечерам, отслужив свои восемь часов в офисе, заняться ремеслом, соорудить себе, к примеру, стол. Заметьте, здесь сразу есть надуманность, так как заранее понятно, что мой самодельный стол будет значительно хуже фабричных. Но даже если... Не обескураженный я начну делать стол, мне не почувствовать эмоции старинного краснодеревщика, тем более не испытать чувств Робинзона Круза, ведь всю основную работу за меня уже выполнила техника. Инструменты, которыми я пользуюсь, требуют минимальных навыков. Набор рубанков позволяет быстро выстругать брусок любой конфигурации. Не надо ни сноровки, ни глазомера мастера, действовавшего лишь долотом и стамеской. Доски для столешницы я покупаю уже отшлифованными, ножки стола уже выточенными на токарном станке. Можно вообще пойти купить готовые части стола и лишь собрать их дома, ограничившись в своих трудах прилаживанием деталей и подчисткой соединений с помощью наждачной бумаги. Так в наши дни. А дальше еще больше. С доступными в будущем инструментами и материалами не останется никакой возможности ошибиться, то есть приобрести навык, сделать стол будет легче и скучней, чем почистить картошку. Искусный ручной труд, которому надо долго учиться, исчезнет совершенно. Некоторые его виды уже исчезли, не выдержав конкуренции с машиной. Пройдитесь по любому кладбищу и попытайтесь найти красивую искусную резьбу на плитах, установленных после 1820 года. камнерезное мастерство пало так низко, что на возрождение его нужны столетия. Но что все-таки невозможно сохранить для человека и технику, и рукотворчество? Разве нельзя культивировать старинные ремесла в виде украшающего досуг творческого хобби? Многих увлекает эта идея, столь изящно разрешающая проблему машинной цивилизации. Гражданин утопии. После работы, где он ежедневно два часа щелкает кнопкой на заводе томатных консервов, дома будет услаждать себя старинным примитивным ремеслом, удовлетворять свой творческий инстинкт выпиливанием узорных дощечек, росписью глинных горшочков или ручным ткачеством. Почему такой нелепостью выглядит и, безусловно, является эта идиллия? Потому что есть не всегда осознаваемый, Но всегда действующий принцип — наличие механизма обязывает его использовать. Никто не пойдет за водой с ведром, если вода течет из крана. Всякий, кому доводилось пользоваться древним способом передвижения в отсталых странах, знает, что разница между таким путешествием и современным вояжем на поезде или в автомобиле, как разница между жизнью и смертью. Неудобству человека, который странствует на верблюде или на валовье и телеге, предостаточно. Зато он, по крайней мере, во время поездки живет, тогда как для пассажира железнодорожного экспресса или пароходного лайнера его очередной переезд только пауза, интервал, сорт временного небытия. И все-таки, раз существуют железные дороги, Расстояние лучше преодолевать поездом или пароходом, автомобилем, самолетом. Вот я, живущий в сорока милях от Лондона, почему, собравшись туда, я не навьючиваю мулу и не отправляюсь в двухдневный пеший поход до столицы? Потому что проносящиеся мимо каждые десять минут скоростные пригородные автобусы превратят мой черепаший поход в пытку. Для наслаждения способом древних странствий надо, чтобы иной вариант был недоступен. не на человеческое существо зря надрываться. Так что нелепость утопического спасения души возней с лобзиком очевидна. Там, где все смогут выполнять машины, они и будут все выполнять. А развлекаться в будущем архаичными приемами труда Зачем-то измышляя себе сложности, было бы только дурацким любительством, фальшивым и никчемным. Все равно, что усесться ужинать с каменными топорами вместо вилок и ножей. Заняться творческим ремеслом в грядущую эру означало бы откат назад, к цивилизации нынешних вилл и ресторанчиков, бутафорски разделанных под старину. Тенденция развития техники подразумевает намерение истребить человеческую потребность действовать и напрягаться, сделать ненужной, даже невозможной активность человеческих рук и глаз. Апостол прогресса заявит, что это ерунда, но от картины кошмарных отдаленных последствий не отмахнешься. Зачем, например, утруждать свои руки такими мелочами, как необходимость высморкаться, или заточить карандаш. Наверняка для этого можно приделать к плечам какую-то ловкую штукенцию из стали и резины, а рукам дать возможность свисать безвольными плетями. И так со всеми органами, всеми способностями. И у людей, в конце концов, никаких дел. Сохранилась лишь надобность дышать, есть, пить, спать и плодить потомство, все остальное выполняется машинами». Логическим итогом станет низведение человека до чего-то наподобие упрятанных в склянку мозгов. Вот цель, к которой мы движемся, хотя стремимся, разумеется, не к этому. Ну так и тип, дующий ежедневно по бутылке виски, пьет не с целью нажить царос печени. Прогресс не то, чтобы нацелен упрятать мозг в стеклянный сейф, но, безусловно, он предполагает впереди какой-то жуткий, недочеловеческий уровень дряблости и беззащитности. И очень скверно, что сегодня в общественном мнении социализм неразрывно связан с прогрессом. Неприязнь к машинной технике воспринимается враждой к социализму, ведь социалисты всегда ратуют за механизацию, рационализацию, модернизацию, во всяком случае считают это своим долгом. Недавно, к примеру, видный деятель НРП, Смущенно, с покаянной грустью признался мне, что обожает лошадей. Лошади, видите ли, принадлежат уходящему сельскому прошлому, а любые нежные чувства к старине отдают ересью. Не верю в такую установку, но обязан верить. Одного этого достаточно для объяснения, почему стольких порядочных людей от социализма с души воротит. Поколение назад интеллектуала отличала некая революционность. Сегодня его скорее отличает реакционность. В этой связи интересно сравнить роман Уэлса «Спящий просыпается» с написанным через 30 лет романом Хаксли «Дивный новый мир». У обоих писателей картина рая, где сбылись мечты прогрессистов, весьма мрачна. по части конструктивной фантазии спящие, на мой взгляд, сильнее, но роман многое теряет из-за противоречий неизбежных для Уэллса, первосвященника прогресса, неспособного критически относиться к своему идолу. Читателю представлен сверкающий великолепием, странно-зловещий мир, где изнеженные привилегированные классы вкушают свое хилое блаженство, А рабочие, низведенные до первобытного рабства и животного невежества, тяжко трудятся в подземных пещерах. Вдумавшись в этот образ, он развитый в замечательном рассказе из истории о времени и пространстве, увидишь его нелогичность. Почему в мире технических чудес рабочим требуется вкалывать больше, чем теперь? Машины изобретают, чтобы избавляться от труда, а не увеличивать его тяжесть. Пролетариев в таком будущем могут поработить, третировать, даже заставить голодать, но участь приговоренных и шачить, как скот им, не грозит. Иначе для чего же обилие техники? Либо все делают машины, либо люди — одно из двух. Армия полудиких косноязычных рабочих в синих спецовках загнана под землю только чтобы превратить их в ползущих тварей. Уэллс хочет предупредить о возможном сбое, неверно взятом направлении прогресса, но единственным злом ему тут представляется неравенство, при котором один класс, видимо, лишь по причине врожденного жестокосердия, подавляет другой, захватывает всю власть, все богатство. Слегка разверните ситуацию. Автор достаточно внятно зовет «свергнуть богатых владык». Смените этот мировой капитализм на мировой социализм, и все будет отлично. Машинная цивилизация продолжит свой ход, но продукция будет делиться поровну. Мысль, на которую автор не отважился, сама машина может стать врагом. В более характерных для себя утопиях «Люди как боги», «Сон» он вновь дает оптимистичную картину человечества, освобожденного техникой и ставшего лучезарным просвещенным племенем, занятым в основном беседами о своем превосходстве над предками. Дивный новый мир принадлежит литературе следующего поколения, ясно увидевшего надувательство прогресса. Здесь тоже имеются неувязки, наиболее важные отмечены Джоном Стрейчей в грядущей борьбе за власть. Тем не менее, это незабываемая атака на тупиц с их абсолютным счастьем. Острой сатирической гиперболой Хаксли, надо полагать, выразил мнение большинства думающих людей о цивилизации машин. Враждебность чуткого человека к машине нежизненна в том смысле, что налицо факт. Машина появилась, и ее не отменишь. Так что обсудим разумное отношение к ней. Принять машину надо, но лучше, пожалуй, принимать ее так же, как лекарство, то есть неохотно и подозрительно. Подобно медицинским препаратам она и полезна, и опасна, и формирует привычку при постоянном употреблении до полной зависимости. Достаточно взглянуть вокруг, чтобы понять, с какой зловещей скоростью машина подчиняет вас. Взять хотя бы произошедшую за столетия активной машинизации ужасную порчу вкуса. Упадок слишком явный и очевидный, чтобы его доказывать, но как отдельный пример, вот вам вкус в его самом прямом значении, вкус к еде». В технически развитых странах, благодаря консервированию, холодильникам и различным синтетическим продуктам, человеческое небо почти омертвело. Английские овощные лавки под видом столь любимых у нас яблок предлагают сверкающие ярким глянцем комья ваты из Америки или Австралии. И народ, видимо, с удовольствием их потребляет, позволяя английским яблокам гнить под деревьями. Гладкие, ровные. Словно наштампованные американские яблоки людям милее, а чудесный вкус английских яблок они просто перестали ощущать. В любой бакалее брикеты, упакованного в фольгу фабричного сыра и пачки маргарина с ярлыком масло комбинированные, полки всех, даже молочных магазинов, забиты рядами отвратительных жестяных банок, Всюду обилие шестипенсовых сладких рулетов и двухпенсовых стаканчиков мороженого, а также химической травы заливаемой в горло как пиво, поскольку так значится на этикетке. Куда ни глянь, гадость машинного изготовления торжествует над старомодным продовольствием, вкус которого отличается от опилок. Ситуация с пищей повторяется относительно мебели, зданий, одежды, книг, увеселений, Всего, что составляет нашу жизненную среду. Для миллионов людей, их число растет с каждым годом, ревущее радио стало привычнее, даже органичнее, чем мычание стат и щебет птиц. Сохранись у человека хотя бы у него во рту уровень нормальных вкусовых ощущений, машинизация не продвинулась бы так далеко, поскольку масса ее изделий оказалась бы попросту отвергнутой. В здоровом мире не было бы спроса на консервы, аспирин, патефоны, стулья из железных труб, ежедневные газеты, пулеметы, телефоны, автомобили и тому подобное, зато имелся бы устойчивый спрос на продукцию, сделать которую машина не способна. Однако машинное производство процветает, неодолимо разлагая мир. Против него возражают, но остаются его потребителями. Даже голозадый дикарь, явись он среди нас, за пару месяцев уразумел бы дефект нашей цивилизации. Машинный продукт портит вкус. Испорченный вкус повышает спрос на машинные изделия, что ведет к еще большей машинизации. Порочный круг утвердился крепко. Еще одна тенденция, благодаря которой мир почти автоматически, хотим мы того или нет, стремительно машинизируется, В том, что постоянно имея стимул и материальную подпитку, способность современного западного человека изобретать и совершенствовать технику сделалась почти инстинктом. Новые машины изобретаются и улучшаются почти бессознательно, будто в сомнамбулическом сне. Раньше, когда жизнь на этой планете воспринималась не иначе, как тяжкой и требующей огромных усилий, естественным виделось, использовать неуклюжие орудия предков. Крайне редко какие-нибудь чрезвычайно оригинальные личности предлагали новшества, так что веками и тысячелетиями предметы вроде телеги, серпа или плуга оставались практически неизменными. Нам кажется, что шуруп известен с давних пор, однако до середины девятнадцатого века никто не додумался заострить его кончик. и многие столетия для ввинчивания тупоконечных шурупов приходилось сначала выдалбливать отверстие. Невероятная в наши дни косность. Теперь же западный человек изобретает технику так же органично, как полинезиец плавает. Дайте западному человеку задание что-то изготовить вручную, он тут же начнет придумывать механизм для выполнения работы. А дайте ему механизм, он тут же займется его усовершенствованием. Мне хорошо известна данная наклонность, поскольку, пусть и в самом малопродуктивном варианте, она имеется и у меня. Не обладающему ни умением, ни терпением изобрести что-то реальное, мне все же постоянно видятся призраки устройств, способных облегчить труд моих мускулов или мозгов». Какие-то из этих призрачных штуковин человек технически более одаренный сумел бы, вероятно, даже соорудить и применить. Правда, в нашей экономической системе создание, точнее, внедрение в производство самой полезной вещи целиком зависит от коммерческой выгоды, а потому социалисты правы, утверждая, что при социализме технический прогресс пойдет много быстрее. Хотя прогресс при любом строе не остановить. Капитализм пренебрегает всем необещающим скорую прибыль, а порой хоронит изобретение столь же безжалостно, как гибкое стекло из рассказа Петрония. Речь идет об эпизоде из Сатирикона римского писателя Гая Петрония Арбитра. Рассказ о стекольщике, который изобрел и продемонстрировал Цезарю гибкий и не бьющийся стеклянный фиал, после чего правитель, из страха, что такое стекло обесценит золото, повелел казнить изобретателя. Например, несколько лет назад один талант изобрел патефонную иглу, способную служить десятки лет. Крупная патефонная фирма купила у него патент, и больше об этой игле никто не слышал. Устранив критерий наживы, социализм даст волю изобретателям, машинизация уже не пойдет, а помчится. Перспектива довольно жуткая. Ибо уже сегодня ясно, что процесс вышел из-под контроля. Ускоряется он теперь просто в силу привычки. Химик совершенствует синтетический каучук. Механик конструирует новый поршневой палец. Зачем? Цель несколько туманна. Инстинктивно действует импульс изобретать и улучшать. Отправьте пацифиста трудиться на пущенном заводе. Через два месяца он вам представит улучшенный снаряд. Отсюда появление отравляющих газов и прочих адских кошмаров, от которых сами изобретатели не ждали блага для человечества. К вещам вроде отравляющих газов мы обязаны относиться, как король Бробдингнега, к пороху. В романе Свифта Гулливер предлагает королю Бробдингнега, страны великанов, получить секрет пороха и завладеть всем миром, но добрый король гневно отвергает столь выгодное предложение. Однако нас, живущих в научно-техническую эпоху, гипнотизирует убеждение в том, что нельзя тормозить прогресс, ограничивать знания. На словах мы согласны. Машина для человека, а не человек для машины. На практике же любая попытка усомниться в правильном развитии техники воспринимается как покушение на святость знаний и кощунство. И даже если человечество дружно восстало бы против машин, решило бы бежать в спасительно простой, надежный образ жизни, спастись оказалось бы трудновато. Мало было бы, как в Едгине Баттлера, разломать всю современную механику. Пришлось бы сокрушить привычное мышление, которое быстро создаст уйму новых машин на обломках старых. А это мышление в разной мере, но свойственно нам всем. Всемирная армия ученых и инженеров тащит по пути прогресса нас, остальных, еле поспевающих, но торопящихся за ними со слепым муравьиным упорством. Меньшинство людей хочет, большинство очень не хочет так двигаться, и все-таки движение продолжается. Процесс машинизации сам стал машиной, сверкающим огромным лимузином, мчащим нас не весть куда. по-видимому, к пуховым перинам светлых утопий и закупоренным в склянке мозгам. Вот отчего возникает протест против машины. Неважно, насколько он обоснован, важно, что он отзывается в каждой душе, не приемлющей машинную цивилизацию. И, к сожалению, из-за вбитой в головы связки «социализм, прогресс, техника, Россия, трактор, гигиена, техника, прогресс» Людям, которых машинная среда угнетает, обычно противен и социализм. Тот, кому ненавистное центральное отопление и стулья из железных труб, как правило, при упоминании социализма бормочет насчет общинного муравейника и страдальческий морщ с удаляется. Редкие социалисты понимают, от чего так или хотя бы это замечают. Отловите социалисты из самых речистых, Изложите ему основные пункты этой главы и послушайте его ответы. Я их выслушал столько раз, что знаю наизусть. Вам скажут, что невозможно отменить прогресс, повернуть его вспять, словно это сотни раз не случалось в течение человеческой истории. Вас обвинят в апологии средневековья и начнут разливаться насчет стародавних ужасов, не забыв о проказе. инквизиции и тому подобном. Впрочем, обличение канувших веков для певцов современности тема побочная. Главным номером их программы является дифферамп сегодняшнему человеку с его невиданно высокими запросами, его неслыханно высоким жизненным стандартом. Обратите внимание, что все это пока не ответ. Нелюбовь к механизированному будущему вовсе не означает непременных реверансов перед какой-либо прошлой эпохой. Превзойдя ученых-историков расторопному мому Герберт Лоуренс нашел идеал в жизни отрусков, чрезвычайно подходящих по причине почти полной нашей неосведомленности о них. Но в идеализации трусков и пелазгов, шумеров и ацтеков, иных исчезнувших экзотических народов, нет надобности картина чаемой прекрасной жизни не нуждается в подтверждающих реальностях исторических аналогий с указанием времени и места вернув собеседника к теме разговора настоятельно объясните что вас не тянет к жизни замысловатой и комфортной что вам напротив хочется жить проще и трудней тогда социалист определит это желанием вернуться к натуральности подразумевая вонючую первобытную пещеру, словно ничего не имелось между кремневым скребком и сталилитейными заводами Шеффилда, между плетеными лодками и океанским лайнером Куин-Мэри. В конце концов, вы все-таки получите достаточно внятный ответ, звучащий примерно так. То, что вы говорите, может быть неплохо. Да, несомненно, было бы достойно и красиво стать крепче, жить без аспирина, центрального отопления и так далее. На дело, видите ли, в том, что всерьез никто не стремится к этому. Это означало бы вести крестьянскую жизнь, то есть зверски надрываться, а не играть в селянина, возделывая клумбы. Но я не хочу ни посильной работы. Вы не хотите. И никого, изведавшего деревенский труд, подобный путь не манит. А у вас такие мечты лишь потому, что вам не приходилось пахать от зари до зари. Вот это же ближе к правде». К тому, что можно было бы выразить честно и коротко «мы слабы, так давайте и дальше нежить нашу слабость». Машина, повторю это, нас подчинила, сбежать от нее будет весьма трудно. Однако и конечный ответ социалистов все-таки снова отговорка, поскольку огрублен емкий глагол «хотеть». Допустим, я тот самый до некоторой степени разумный современный человек, который умрет, если утром не выпьет чашку чая и не получит в пятницу очередной номер New Statesman. Ясно, что изнурять себя крестьянскими трудами мне не хочется, в том смысле, в котором мне не хочется поменьше пьянствовать, платить налоги, делать зарядку, хранить верность жене и прочее. но ином, более глубоком смысле, хочется мне как раз всего перечисленного, и в этом смысле я хочу цивилизации, где прогресс не сводится к сотворению теплицы для отупевших людишек. Аргументы, приведенные мною от лица социалистов, книжных социалистов-теоретиков, фактически исчерпывают все, что удалось от них услышать, когда я чился рассказать, чем они отгоняют возможных сторонников. Ну и еще, конечно, излюбленный их аргумент насчет того, что нравится этим людям или не нравится, социализм неизбежно победит в силу такой успокоительно-спасительной штуки, как историческая необходимость. Хотя этой всесильной исторической необходимости, точнее горячей вере в нее, отчего не удалось пересилить Гитлера. Между тем думающий человек, разумом склонный к левизне, а по чувствам скорее консерватор, нерешительно медлит у врат храмовой общины социалистов. Идея видится ему прекрасной и насущной, но, поглядев на занудных прихожан, не вдохновившись их тусклыми идеалами, он сворачивает в сторону. До недавнего времени ему, естественно, было свернуть к индифферентности. Лет пять-десять назад Типичный благородный литератор писал книги обороченной архитектуре и презирал политику. Но это стало менее уютным. Вышло из моды. Эпоха ужесточилась. Проблемы не прояснились. Уверенность, что все навеки останется неизменным, то есть на ваши дивиденды никто не покусится, пошатнулась. Сидеть на ограде, сверху наблюдая события, раньше было столь же комфортно, как на подушках церковных скамей высшего духовенства, но забор стал неудобным сиденьем, заставляет ерзать, и у благородного литератора все больше оснований занять определенную сторону. Большинство наших значительных авторов, еще недавно исповедовавших искусство для искусства и полагавших чересчур вульгарным даже голосовать на выборах, Сегодня обретают личный политический взгляд на молодые писатели, по крайней мере не из числа явных трепачей с юности увлечённых политикой. Я очень опасаюсь, что в момент угрожающего кризиса интеллигенция массово рванёт к фашизму. Когда именно грянет кризис, сказать трудно. Всё надо полагать, зависит от ситуации в Европе. Но, возможно, в пределах двух ближайших лет, а может даже года. Тогда человек с мозгами и достоинством нутром почувствует необходимость принять сторону социалистов. Однако ввиду груза старых предрассудков далеко не каждый сам на это решится. И потому надо успеть убедить человека, убедить методами, принимающими в расчет его точку зрения. Социалистам непозволительно и дальше впустую тратить время на свои догматичные проповеди. И их задача быстро, безотлагательно ширить ряды приверженцев социализма, а не плодить фашистов, как это часто у них получается. Говоря о фашизме в Англии, я не обязательно представляю Мосли и его прыщавых почитателей. Освальд Мосли — английский политик, баронет, основатель Британского союза фашистов. Английский фашизм, если он возникнет, Будет солидней и элегантней, поначалу, наверное, и фашизмом называться не будет. Вообще сомнительно, что оперечный вождь типа Мосли у большинства англичан способен вызвать что-либо, кроме насмешки. Впрочем, шутовской вид Мосли может ему и поспособствовать. Для политического восхождения, вспомним карьера Гитлера, Наполеона Третьего, иногда полезно, чтобы лидера не сразу восприняли всерьез. Но меня занимает явная у некоторых искушенных мудрецов симпатия к фашистам. Фашизм, каким он видится такому интеллектуалу, своего рода зеркальное отражение социализма, неверно понятого, пародийного, конечно, но вызывающего и желания во всем идти наперекор социалистам. И если вы позволяете видеть социализм в дурном и ложном свете, Позволяете по указке самодовольных усколобых марксистов считать его идеи пренебрежительным выплескиванием за борт европейской культуры, вы рискуете толкнуть людей к фашизму, вынудив нервного интеллектуала занять такую яростно оборонительную позицию, в которой он глохнет для любых доводов. Подобное настроение уже вполне отчетливы у ряда крупных мастеров: Ezra Pound, Льюис, Lewis, У многих католических авторов, у сторонников кредита Дугласа, Клиффорд Дуглас, британский инженер, автор популярной в свое время экономической теории социального кредита, некоторых популярных романистов, и даже если копнуть поглубже у столь превосходящего обычных консервативных умников Эллиота и его бесчисленных последователей. Хотите наглядно убедиться в растущем среди англичан сочувствии фашизму, Почитайте газетные читательские письма с поддержкой действий итальянцев в Абиссинской войне, а также в восторге англиканского и англокатолического клира по поводу фашистского мятежа в Испании. Чтобы сражаться с фашизмом, надо уяснить то привлекательное, что содержится в нем наряду с основной мерзостью. На деле фашизм, конечно, просто бесстыдная тирания. Методы достижения власти таковы, что даже апологеты фашизма предпочитают о них не говорить. Но чувство, чувство импульсивно влекущее в лагерь фашистов, может быть вовсе не столь низменным. Не всегда это ужас от рассказов о большевистской кровожадности, которыми обожают пугать воскресные еженедельники. Рядовой фашист зачастую представляет собой благонамеренного обывателя, встревоженного, например, ужасным положением безработных. Фашизм притягивает не только консерваторов крайне скверного пошиба, но и вполне порядочных и консервативно настроенных людей. Уважение к традиции и дисциплине уже почва для этой притягательности, а тому, кто по горло сыт топорной, абсолютно бестактной социалистической пропагандой, легче, вероятно, увидеть фашизм последним бастионом западной культуры. Даже отъявленный фашистский бандит с дубинкой и касторкой для допросов не обязательно ощущает себя бандитом, скорее, Роландом в Рансевальском ущелье, защитником христианского мира от варваров. И нельзя не признать, что повсеместному росту фашизма в значительной мере способствовали промахи самих социалистов. Отчасти ошибочная коммунистическая тактика саботировать демократию, рубить сук, на котором сидишь, но главным образом неумение представить людям свои доводы, так сказать, верной стороной. Социалисты не старались ясно донести, что цель социализма справедливости и свободы, сосредоточившись на факторах экономических, игнорируя наличие человеческой души явно или неявно. они декларировали идеал сугубо материалистический. В итоге фашизм получил возможность играть на инстинктивно возникающему у человека протесте против гедонизма и дешевой концепции прогресса, получил возможность изображать себя опорой европейской традиции, апеллировать к христианской вере, патриотизму и воинской чести. Речь о фашизме как о повальном истерическом садизме или ином массовом психоде не просто тщетны, они пагубны. Убеждая себя и других, что это лишь временное умопомрачение, которое пройдет само собой, вы грезите во сне, от которого вас разбудят ударом резиновой дубинки. Единственно необходимый путь — исследовать фашистскую аргументацию, понять ее позитивные моменты и ясно показать людям, что все — способная привлечь в фашизме, изначально содержит и социализм. Ситуация отчаянная. Даже если не произойдет ничего худшего, улучшение обстоятельств, описанных в первой части книги, при нашей нынешней системе не предвидится. Зато угроза фашизации Европы стремительно растет. Если не удастся быстро и широко распространить систему живых, действенных социалистических идей, нет никакой уверенности, что фашизм будет низвергнут. Перед социализмом сейчас единственный враг — фашизм. Власти империалистических стран, хотя им тоже грозит пасть жертвы бандитов, по-настоящему бороться с фашизмом не станут. Правители наши, те из них, кто способен оценить проблему скорее раздадут все заморские территории Британии итальянцам, немцам и японцам, чем позволят социализму восторжествовать. Легко было смеяться над фашистами, пока их знаменем виделся лишь кликушеский шовинизм, пока казалось, что эти государства избранных наций вот-вот сцепятся в драке и перебьют друг друга. Но ничего подобного. Фашизм стал международным движением, обнаружив не только способность к объединению ради грабежа, но и некие, может, еще не до конца оформленные претензии на весь мир. Мечта о государстве сменила мечта о планетарном господстве. Как уже отмечалось, развитие техники непременно ведет к той или иной форме коллективизма, однако совсем не обязательно требует равенства, то есть социализма. При всем уважении к марксистам-экономистам, очевидно не представить единое мировое общество в экономической части коллективистское, изгнавшее критерии наживы, но в сфере политики и культуры, полностью подавленное узкой кастой повелителей с их головорезами. Примерно этого и добиваются фашисты. Режим подобного государственного, точнее мирового рабовладельческого строя, мог бы оказаться весьма прочным. Рационально используемых ресурсов земли хватило бы надолго, да и рабы, возможно, содержались бы в сытости и довольстве. Называть фашистский предел мечтаний муравейником — это незаслуженно обижать муравьев, уместнее образ курятника под управлением хорьков. Вот против такой гнусной перспективы мы и должны объединиться. А единственное, за что нам надо бороться, свобода и справедливость, ведущий принцип социализма, хотя ведущий как-то перестало соответствовать. Идеал почти полностью забыт, погребен под горой догматизма, доктринерства, партийных склок и скудоумных панегириков прогрессу, как бриллиант под грудами навоза. Задача социалиста — вновь извлечь алмаз на свет. Свобода и справедливость — эти слова должны разбудить мир призывом сигнального горна. Последние годы, последние десять лет уже явственно, все шло кувырком, вдохновенная музыка заглохла. Мы достигли той точки, когда само слово «социализм» вызывает представление с одной стороны о самолетах, тракторах, заводах из бетона и стекла, а с другой о толпе странных фигур среди которых козлобородые вегетарианцы, большевистские комиссары из породы гибридов гангстера с граммофоном, возвышенные леди в садаретах, лохматые марксисты с их жвачкой многомудрых терминов, бывшие квакеры, фанатики ограничения рождаемости и подлипалы парламентских лейбористов социализм, по крайней мере на нашем острове, не пахнет более бунтарством и свержением тиранов. Пахнет он нелепым чудачеством, культом машины, тупым преклонением перед Россией. Не получится, причем очень быстро, выветрить этот запашок. Победу одержит фашизм.